Очнулся я в буфете и положительно не мог дать отчёта, как попал туда. Должно быть, меня повлёк неизъёмный инстинкт моего желудка. Оставаясь верным своему желудку, я опять потребвал кофе с булочками, намазанными маслом. Сам теперь удивляюсь, какое огромное количество кофе с булочками и маслом могло поместиться в то утро в моём желудке. Так как в моём сонном мозгу внедрилось представление, что я нахожусь в Норвегии, то я и старался выразить своё требование на ломаном норвежском языке, несколько слов которого я подцепил во время своего прошлогоднего пребывания в норвежских фьордах. Как водится, меня опять не поняли. Но я уже привык к тому, что иноземцы всегда конфузятся, когда к ним обращаются на их родном языке. это мой теперь отнёсся к такой странности вполне холоднокровно, тем более что приучил себя брать лично с буфетной стойки, что мне нужно, и обходиться без слов. Взял я, как и в предыдущие разы, две порции кофе с булочками, одну для себя, а другую для своего спутника. Но каково же было моё удивление, когда я, отыскивая бег глазами нигде не находил его. Куда он делся? Что с ним случилось? Я стал припоминать, что не видел его уже несколько часов. Я совсем растерялся, не зная, где я и что собственно делаю. У меня было только смутное сознание, что мы с Б вчера не то полгода тому назад, а времени у меня тоже не было ясного представления, вместе куда-то отправлялись, чтобы вместе же что-то смотреть. По-видимому, Мы теперь находились в Норвегии. Почему моя туманная фантазия остановилась именно на Норвегии, этого я до сих пор не могу себе объяснить, и что мы с ним разошлись и потеряли друг друга. Как же нам теперь снова сойтись? Мне вдруг вообразилось, что мы с Бэ осуждены целые годы блуждать по крайнему северу Европы в тщетных поисках друг друга. Какие несчастья случались. Я читал и слыхал о них. Мысль об этом была ужасающе и ошеломляющая. Однако нужно же что-нибудь предпринять, и при том как можно скорее. Необходимо во что бы то ни стало отыскать моего спутника. Я встал и, обращаясь к буфетчику и его помощникам, усердно залопотал на той смеси разных невозможных слов, который вы искренне считал норвежским языком, опять никто не понимал. Меня начал возмущать, что эти странные люди упорно не хотят понимать свой собственный язык. Пока дело шло об одном кофе с булочками, я ещё готов был относиться снисходительно к причудам этих людей, но теперь возник совсем другой вопрос, очень серьёзный, и моё терпение стало истощаться. В виду важности минуты я решил заставить этих тупоголовых норвежцев понять их родной язык, хотя бы мне для этого пришлось прибегнуть к помощи экстраординарных средств, вроде, например, воздействия на их головы горячего кофейника. Схватив за руку буфетчика, я на своём скандинавском наречии, соответствующей мимикой, стал допрашивать его. Не видал ли он моего друга Б Буфетчик испуганно таращил на меня глаза. Я приходил в отчаянии, тряс его за руку и вопил: "Дурук высокий, толстый, широкий, где он? Кто его видел? Это место трук быть, был, была здесь". Ввиду ограниченности моих познаний в норвежском языке и неопытности в верном употреблении Подхваченных мною на лету существительных прилагательных и глаголов я сразу усыпал всем своим запасом в смутной надежде, что как-нибудь да будет понята моя тарабарщина. Вокруг нас собралась толпа, очевидно привлеченная и спуганно недоумевающим видом буфетчика и его помощников. Обращаясь одновременно и к буфетному персоналу, и к публике, Я взволнованно продолжал скандировать: Мой друг Б, в высокий голова красный, сапоги жёлтый, серый куртка, маленький, ус толстый, молода. Где быть? Была кто видала это место? Но вы меня по-прежнему не понимали, и никто не пришёл мне на помощь. Все только с идиотским недоумением переглядывались между собою, пожимали плечами и качали дурацкими головами. И основы с еще большей выразительностью, не переставая из всех сил теребить буфетчика за руку, повторил оптом весь свой запас скандинавских слов, рассчитывая, что хоть некоторые из них достигнут цели. Вообще очень добросовестно старался быть понятым. Публика оживленно обменивалась мнениями по случаю разыгрывшегося переднею инцидента. Наконец, один из зрителей, человек с более умной физиономией, хлопнул себе по лбу и, видимо, сгорая желанием выяснить дело, бежал по залу, крича что-то, из чего я... понимал только часто повторявшиеся слова «норвежец». Через несколько минут он вернулся с довольной улыбкой на лице в сопровождении старого господина, очень добродушного вида, в белом костюме. Публика расступилась пред этим почтенным человеком, который, приближаясь ко мне, приветливо улыбнулся и заговорил со мной на настоящем норвежском языке. Так и чувствовал, что... Он обрадовался воображаемой возможности поговорить с земляком. Как нарочно. По всей его мягкой, видимо, благожелательной речи я не понял ни одного слова, что должно было отразиться на моём лице и во взгляде. Говорил незнакомец очень быстро, а я мог понять по-норвежски из пятого в десятое только при условии очень тихой и ясной речи. Заметив моё смущение, белый господин с своей стороны окинул меня недоумевающим взглядом и спросил на своём родном языке стрейс выговорить слова как можно яснее вы говорите по-норвежски а говорит мал очень мал пролепетал я он сделал негодующее лицо и принёсся что-то изъяснять окружающим по-немецки те тоже стали делать негодующие лица Чем, собственно, я вызвал общее негодование, я не в силах был понять. Мало ли, кто не знает по-скандинавски, так не вменять же им это в преступление. Я все-таки знал несколько слов, а эти могут похвалиться далеко не все. Чувствуя, что во мне закипает раздражение против так несправедливой отнесшейся ко мне публики, я повышенным тоном предложил старому господину свой сумбурный вопрос о Б. Старик, очевидно, понял меня, но это нисколько не помогло делу, и я находил, что его совершенно напрасно притащили ко мне. Не могу теперь и приблизительно представить себе, чем бы окончилась вся эта история, если бы на мое счастье не явился на сцену тот самый, из-за которого я поднял весь этот кавардак, то есть Б. Безпомощно оглядываясь кругом, я первый увидел его, как он входил в зал, и бросился к нему в порыве такой сердечной радости, какая обыкновенно проявляется лишь со стороны того, кто желает занять денег у встречаемого им человека. "Слава богу, вот наконец и ты!" крикнул я, чуть не обнимая его. "Ах, если б ты знал, как я измучился без тебя, ведь я думал, что потерял тебя по дороге". «Да вы англичанин!» С приятным изумлением вскричал седой старик, услыхав, что я говорю на языке Шекспира и Байрона, на котором теперь заговорил и он, притом нисколько не хуже меня. «Да, англичанин!» Ответил я, нахохлившись, и очень горжусь этим. Надеюсь, что уж против этого-то вы ничего не имеете возразить. «О, конечно! В особенности, если вы перестанете говорить, кёрко чужие языки разыгрывая из себя бог весь кого настойчиво произнёс старик приподнимая свою белую шляпу и удаляясь добавил на ходу я тоже англичанин когда мы в избе уселись наконец за кофе я ему всё рассказал он серьёзно проговорил знаешь почему произошло всё это не до разумения ты слишком многоязычен Если ты не перестанешь щедро расточать здесь свои лингвистические богатства, то непременно погибнешь. — По-санскритски или по-халдейски знаешь? — Нет, эти языки мне совершенно не знакомы, — сознался я. — А по-китайски и по-еврейски тоже не знаю. — Ни одного слова, ни единого. Ну и, слава богу, с видимым облегчением проговорил Бе. А я опасался, что ты знаешь и эти языки, так же, как и норвежский, и начнешь приводить им в смущение простодушных немецких поселян.